Глава пятьдесят Каштанка и две ее приятельницы прыгали вокруг меня с веселым тявканьем. Начинался отличный день. Помощница разделяла мое уныние. «Какого черта?» — выпалил я. Вытаращил глаза, содрогнулся, покрылся потом. Повернулся, но входная дверь была закрыта. Мои руки тряслись, колени стучали. «Какого черта?» Возле уличной канавязи, в нескольких шагах под горку от моего крыльца стояли лошади. Интуиция вопила, что они здесь из-за меня. Когда дело доходит до темных талантов, мощные инстинкты — мое проклятие. Один взгляд на этих монстров гарантировал, что грядут ужасные события. «Не исключено» что моя реакция была слегка мелодраматичной. Но факт оставался фактом. Следовало уничтожить эту коновязь, как только ассоциация соседей ее установила. Коновязи притягивают лошадей, как конский помет мух. В настоящий момент мой участок, Макунадо-стрит, переживал все три бедствия. «Верхом мы будем передвигаться быстрее» провозгласила лунная гниль. Мое мнение в расчет не бралось. Лунная гниль отважно подошла к монстру покрупнее, мерину, чьи уши задевали облака, проверила его снаряжение и вскочила в седло с легкостью и грацией кошки-наездника. Меньшая зверюга была кобылой, старой, апатичной, не намного выше пони. Три секунды — Она косилась на меня печально и покорно, хитро скрывая зло, живущее в ее сердце. Я собрался с духом, чтобы приготовиться начать заставлять себя подойти поближе. «Ты будешь шевелиться. В роли королевы драмы ты не вызываешь сочувствия». «О, Боже!» — поразило Мачу в самое сердце. Скакун Тара Чейн нетерпеливо горцевал. «Но хорошо». Ее мерин немного сместился в сторону, а мое эго сжалось до такой степени, что могло проскользнуть под брюхом ночного ползуна. Я подошел, осмотрел подпругу, уздечку и стремена, словно понимал, что делаю. Седло не свалилось, когда я взгромоздился на лошадь, и, о чудо, оказался лицом в том же направлении, что и ее морда. Пальцы моих ног едва не доставали до мостовой. Не так уж и страшно. Проклятие! Она знала, что у меня легкий невроз на почве лошадей. Да, это было страшно. Вид сверху был... Я подавил эту мысль. Не следует позволять человеку, догадывающемуся о моих тайных слабостях, усугублять ситуацию. Кобыла печально затрусила рядом с колдуньей и ее монстром, отставая на один шаг, подобно образцовой виногетской жене. Каштанка и компания, любившие лошадей не больше меня, сопровождали нас, несмотря на опасения. Помощница и еще одна псица отправились вперед на разведку. Каштанка заняла привычную позицию в футе за пределами радиуса внезапного удара копытом. Четвертая дама отстала, играя роль арьергарда из одной собаки. Вцепившись в седло и поводья, я ждал черного мгновения, когда моя лошадь совершит задуманное. Это прописная истина. И иногда они действительно выходят на охоту за тобой. Возможно, кобыла работает на людей, пытавшихся убить меня в последние дни. Я занимался своими нервами, используя релаксационные техники, которые освоил, еще будучи национальным героем на боевой подготовке. Часть внимания я уделил преимуществам высокой точки обзора. В дни, когда, как сегодня, дождь лишь грозится пойти, танферские улицы забиты людьми, хотя к ночи некоторые районы полностью вымирают. В светлое время легко следить за человеком в суматохе, особенно если он возвышается на конской спине. Но профессиональный глаз способен выявить преследователей. Эти люди, которых часто замечаешь и которые проявляют недовольство по отношению к тем, кто замедляет их передвижение параллельным тебе курсом. Сотрудничество с умными собаками также приносит пользу. Они начеку когда то занят тем, что жалеешь себя. «Похмелье и лошади. Куда уж хуже. Разумеется, есть куда. Леди Тарачейн. Чейн. За нами следят, и вовсе не ангелы-хранители. Просто Тарачейн. Чейн. Титулы слишком громоздки», — я крякнул. «Я не удивлена. Твой партнер предупредил, что за нами могут шпионить». Он почувствовал наблюдателей, которые находились слишком далеко, чтобы их прочесть. Это друзья или враги? С врагами веселее. Охранники? Вокруг много крысюков. Ее тон свидетельствовал о том, что внимание плохих парней ей особенно льстит. «Не знаю». «Насчет крысюков вы правы, но мне они не знакомы. Они серые». «Джон Растяжка отправил бы парней, которых я знаю, своих собственных. Людей я тоже не опознал. Шпионы держались особняком и, судя по всему, не подозревали друг о друге. Я... я... я был не один. Некоторых людей интересовала лунная гниль. Каждый из нас мог иметь своих преследователей. Проклятие!» Даже за этими странными собаками мог кто-то следить. А может, они были агентами, в чью задачу входило разоблачить заговор лошадей. Хотя, должен признать, лошадиный заговор — это натяжка даже в бесконечной вселенной. На следующем перекрестке лунная гниль изменила маршрут. Она не желала привести шпионов к Тревису Смиту. И еще меньше меня хотела, чтобы кто-то присутствовал при передаче маячков. Бессмысленно производить какие-либо манипуляции с мечами, если у негодяев-заказчиков возникнут подозрения. Кобыла топала под прикрытием мерина, намеренно равнодушная, готовая просто пережить еще один день. Я задумался, не была ли она слепой, и не ориентировалась ли по звуку и зловонию. От монстра Тара Чейн определенно воняло лошадью.